Второе. Льнов разложил на верстаке все имеющиеся боеприпасы. В пистолете оставалось 13 патронов. имелась запасная обойма. К Хеклер-Кох было три магазина по 30 патронов. Всего 118. И Секира. Как бы сейчас пригодились гранатомет и штуцер. Но гранатомет и стволы четвёртого калибра лежали дома. И разве только они? Льнов сидел, обхватив голову руками... и удивлялся, как могло получиться, что он, обладающий сокрушительным арсеналом, вдруг оказался практически безоружным перед этими людьми за стенами здания, безмолвными и неподвижными. Их вчера еще деревянная безжизненность вдруг сделалась агрессивной, когда в деревьях появились Линов и нечаев. Толпа двинулась ко входу, медленно переваливаясь, словно шли бревна, а не люди. Возможно, еще вечером можно было прорвать окружение — но ослабленные сотрясениями мельнов все равно был не в силах пробиться через этот заслон. К утру он почувствовал себя лучше, чего нельзя было сказать о священнике. Цыбышев так и не сомкнул глаз, рана в ноге все больше давала о себе знать. Он стоял возле окна и видел, как в сумерках, потом при свете луны, стекались к котловине новые отряды. На рассвете Льнов подошел к священнику. «Растревожили осиное гнездо. Знаешь, кто эти?» По склону спускалась очередная колонна, Десять рядов по пять человек. Всех отличала одинаковая бесноватость лиц. «Пятидесятники», — сказал Цыбышев. «Видишь, рядом с адвентистами заняли место». Адвентисты стояли небольшими группами по семь человек. А вон те, которые закрытыми ртами воют. Лже Христовы трезвенники. Чуриковцы и колосковцы. Они сейчас жуткую муку адова похмелья испытывают. Они умереть пришли. А это физкультурники со свистками на шеях. Яговисты. У них не свистки, а распятия такой формы. Они верят, что Христа на столбе распяли. На дальнем фланге он увидел многочисленную группу в черных сутанах, возглавляемую жуткого вида слепцом, в котором Льнов узнал подстреленного им у Рериховского фонда сатаниста. Ослепшее лицо юноши покрывали грубые шрамы, похожие на металлические швы, словно лицо не сшили, а сварили из различных кусков кожи. Отсутствие глаз не мешало ему командовать своим отрядом и найти место на склоне. Котловина собрала не меньше нескольких тысяч. А сколько их еще стояло там, на вершине? Они принадлежали к разным сектам, подчас враждебным друг другу. Пастернак объединил всех. Отряды не смешивались и действовали слаженно, руководимые волей крылатого демона. Создавалось впечатление, что не люди из одной секты просто не замечают присутствия остальных. Может, они не видели даже своих товарищей, управляемые каждой своей индивидуальной нитью, тянущейся от сердца к пастору. Взошло солнце, туман чуть поредел. Но теплее не стало. Испарения озер, как термические фильтры, остужали солнечный свет. Зловещи шелестели жухлые стебли на склонах. Затем пространство котловины словно накрыли колпаком из мутного стекла, затих ветер, и плотным пологом нависла незыблемая тишь. При взгляде на сущность Льнов вдруг понял, что случайный оптический обман усадил ее на электростолб, совпадающий по зрительной линии с трубой завода. Ракурс из соседнего окна показывал, что Пастернак расселся на далекой трубе, и Льнов содрогнулся, подумав о гигантских размерах демона. «Скоро начнется», — сказал священник. Льнов повернулся к Любченеву. «Сколько у тебя пуль к рогатке?» «Два полных кармана», — тихо сказал Любченев. «И больше ничего? Никакой бомбы?» Нет, запинаясь, ответил Любченев, глядя в пол. Вы, ты не говорил, что нужно. Есть одна еще не готова. Но Льнов уже повернулся с вопросом к Нечаеву и не слышал последних слов Любченева. Я всегда руками справлялся, или вот кистень. У меня в шар серебро залито для тяжести, сказал Лёха. А ты что думаешь? Льнов посмотрел на Цыбышева. Чем будешь отбиваться? Осталось несколько копий, можно в подвал за книгами сходить, я успею еще пару обточить. За стенами пронесся вдох многотысячной толпы. Льнов и Нечаев кинулись к окнам. Обозримое пространство котловины дрогнуло, приблизившись на шаг к зданию. Войско Пастернака двинулось на штурм.